Глава четвёртая. Тень королевской печати. Усталость валила с ног. Грядущая встреча с отцом ничуть не поднимала настроение. Наоборот, лишала остатков сил. Расстегнув пуговицы на джеркине у горла, Лоренц сделал вдох, радуясь прохладе, коснувшейся кожи. В замке начало холодать. «Высочество!» Знакомый голос пронёсся по узкому коридору, заставляя помедлить. Лоран сбавил шаг, но не остановился. Не хотелось растрачивать остатки сил на изнурительные беседы. Сзади раздались гулкие шаги, и скоро справа показалась крупная тень. Биван, сопящий как бык и измученный путешествием на одичалый берег, не меньше Лорана, едва успевал переводить дух. «Погоди!» — чуть тише буркнул он. Лоран устало взглянул на друга, шагая с рослым рафтмуром плечом к плечу. «Чем порадуешь?» Лоран сразу перешел к делу, в глубине души рассчитывая услышать действительно что-то хорошее. «По прибытии я сразу же отправился проверить готовность стражи». Голос Бивана стал глухим. Отряды покинули двор, когда небо заволокло тучами. Наш корабль едва вошел в воды Гринфорда. Лоран резко остановился, точно напоролся на невидимую преграду. Поднял голову и шумно вздохнул. «Самоэль». Процедил и едва сдержался, чтобы в порыве бешенства не снести стоящую стены золочёный доспех. «Раньше времени без его дери! Вот гнильё! Седлай коня и в город, наведи порядок в своих рядах!» Сорвавшись с места, приказал он Бивану. «С удовольствием!» — отозвался воин и резво развернулся на пятках, удаляясь в противоположном направлении. Лоран спешно вышел из тайного хода для слуг в широкий, покрытый ковром коридор, что заканчивался тронным залом. Высокие двери, искусно украшенные резьбой, были плотно закрыты. Их охраняли двое стражников, что при виде старшего наследника вытянулись по струнке. Миновав караул, Лоран накрыл резные двери ладонями и толкнул створки, по-хозяйски шагнув в тронный зал, тонущий в этот пасмурный вечер во мраке. — Самоэль! — громко прорычал он в темноту. — О, ты вернулся! От отцовского трона, объятого тонким светом свечей, отделилась тень. «Кто дал тебе право выводить теневую стражу в город?» — процедил Лоран. «И тебе здравствуй, сын!» — вклинился в тишину громкий, как удар грома голос. Король накрыл ладонями подлокотники трона, крепко стиснув пальцами камень. На его руках ярко блеснули перстни с драгоценными каменьями и самоцветами. На голове по-прежнему сидела корона. Иногда казалось, что она вовсе приросла к макушке родителя, потому что он не снимал ее даже в моменты, когда оставался наедине с близкими. Стиснув челюсти, Лоран нехотя склонил голову, но не испытал ни трепета, ни почета. Выпрямившись, он расправил плечи, хищно сузя глаза. — Приказ отдал я, Лоран, — разъяснил отец. — Когда пришло время? А какие вести принес мне твой отряд? Ты заставил меня ждать, сын сукаризной заметил он. На лице ларана заиграли желваки, следы усталости тут же исчезли. Несчастный безумец, обременённый тяжестью короны, совсем потерял счёт времени или ясность разума, расчёл обычные грозовые тучи пред вестием ночи. Но указывать отцу на эту глупость или пытаться оправдать себя самого Лорану точно не позволили бы ни правдолюбие, ни гордость. «Я заставил ждать не больше обычного». Холодно поправил он. И раз уж твое терпение так скоро иссякло, возможно, новость, что я вернулся не с пустыми руками, порадует твое величество». Король довольно заёрзал даже сам или нетерпеливо спустился с тронного возвышения. «Ведьма в замке». Лоран склонил голову набок Кастер разомлел на троне, будто его нутро разогрело вино. Король довольно растянул губы в улыбке, отчего у глаз пролегли глубокие морщинки. «Это и впрямь хорошие новости». Кастер сложил руки и принялся покручивать перстни «Ну, немедли! Ведите её, я хочу с ней поговорить!» Глаза Лорана блеснули недобрым огнём. «Если старуха войдёт в тронный зал, вести беседу ты будешь уже с холодным трупом. Она измождена долгой дорогой. Если хочешь поговорить, сам иди к ней, ведьма в подземелье». С этими словами Лоран вновь склонил голову, на этот раз со всей кротостью. Развернувшись на каблуках, он удалился из зала, оставляя отца перед выбором. Лоран вышел в освещенный факелами коридор и устремился прочь, намереваясь спуститься к дряхлой ведьме сейчас же, но за спиной раздались торопливые шаги, а в следующее мгновение в предплечье впились чужие пальцы. Сам Эль грубо дернул его за руку. «Как ты?» — зарычал младший брат, но Лоран не дал договорить. Легко высвободив руку из захвата, он резко шагнул вперед и ухватил самые за грудки, силой толкая того к стене. Младший брат звучно ударился о камень, плечом задевая постамент с доспехом. Стоящая на посту стража шагнула было вперед, но Лоран выставил им навстречу ладонь, приказывая остановиться. Караульные попятились на свои места. «Забыл свое место, Сэм!» Прошипел Лоран в лицо брату и вновь знатно дернул того за грудки. «Согласно уговору, теневые стражи не должны были выходить на Малый Гринфорд, пока мои отряды не вернутся с одичалого берега. Ещё раз пойдёшь поперёк моего слова и отдашь неверный приказ, пожалеешь, что набрался напрасной смелости». Лоран грубо выпустил воротник брата из рук и развернулся, чтобы уйти прочь, но голос Самойли успел достичь его ушей. «Он тобой недоволен!» — в словах брата явственно чувствовалось ехидство не пришлось долго ломать голову над тем, кем был тот самый он. «Отец». Лоран остановился и глянул на Самоэля через плечо. «Я не обязан его тешить. На это есть ты». Самоэль недобро нахмурился и сжал кулаки совсем как в детстве. Вмиг Верзила обернулся шестилетним ребёнком. «Твоя гордыня мне только на руку!» — прошипел Самоэль. «Ты не представляешь, но и мне она верная спутница». — ответил Лоран и лукаво сощурил глаза, пытаясь понять, что за игру вёл младший брат. «Говори прямо, не плети интриг». «Что, ещё не догадался?» — хохотнул Сэм. «Отец недоволен. Я советую тебе не привыкать к фамильному перстню. Вдруг что приключиться «Трон мой», — вкратчиво напомнил Лоран стальным тоном, однако улыбка Саммэля наполнилась уверенностью. «Это пока что». Спокойно отчеканил он, перед уходом толкнув Лорана плечом. Пальцы инстинктивно сжали увесистый перстень, который за последний год стал совсем родным. На что рассчитывал брат? На покушение? Он не настолько хитер, чтобы спланировать его лучшим образом и не подставиться самому. Хотел доказать двору, что в гонке за троном он первый? Это показалось смешным. Лоран не готов был так просто уступить Сэму в борьбе за корону. Ничего еще не решено. К этому времени грозовой мрак накрыл острова и море, темнота обволакивала коридоры и залы. Лоран шел в темноте дворцовых коридоров один, но его не покидало чувство, будто кто-то шел за ним по пятам. Может быть, всего лишь показалось после разговора с братом? Как бы там ни было, Лоран привык доверять инстинктам. Помедлив мгновение, он обернулся к единственному факелу на стене, что светил, как путеводная звезда в небе, отбрасывая тени на каменный пол. Танцующие темные пятна извивались в танце огня, рисуя сумрачные образы чудищ. Лоран нахмурился, рука инстинктивно накрыла эфес меча. Залы были пусты, замок готовился отойти ко сну. Даже слуги не встречались в коридорах. Но Лоран чувствовал, будто стены дома дышали недобрым духом, отчего кровь в жилах похолодела. Пришлось заставить себя убрать руки с эфеса меча. Выпрямившись, Лоран повернулся к теням спиной. Оставив закравшиеся подозрения, он ускорил шаг, принимая решение разобраться с сомнениями позже. Незамеченным Лоран вошел в пыльную библиотеку и беззвучно скользнул к высоченному книжному стеллажу у дальней стены. Ну же! Он накрыл ладонью книги на средней полке и заскользил пальцами по корешкам, стараясь на ощупь найти нужную. Наконец, знакомый Том попался под руку. Сняв с полки тяжелый фолиант, Лоран бережно прижал книгу к груди и запустил ладонь в освободившееся пространство на полке, нащупывая на дальней стенке шкафа рычаг. Легонько потянув его на себя, он дождался щелчка, а после вернул книгу на место и обошел стеллаж сбоку, налегая на крайнюю стенку плечом. Нелегко громадина поддалась и отошла в сторону, открывая узкий проход в новый коридор, о существовании которого знали единицы. Лоран шагнул вперёд и утонул во мраке лаза, что поглотил его, как жадная пасть хищного зверя. Пройдя витиеватый, давящий на плечи коридор, он вышел в небольшое пространство негласной библиотеки. Потрескивающие факелы в кольцах отбрасывали свет на высокие ряды книжных полок, за одной из которых склонился человек в бледно-голубой мантии. «Бардос!» — нарочито громко окликнул Лоран. «Котлы и метёлки!» вскрикнул библиотекарь и подпрыгнул на месте уронив с колен книгу оснулся замысловатые очки с толстыми линзами юноша испуганно обернулся через плечо выглядывая из за высокого воротника глазами округлившимися до размера чеканных грохов лоран это ты лоран не спеша вышел на свет и бесцеремонно тянул с ближайшей полки первую попавшуюся книгу прошу кланяться не обязательно съязвел он небрежно пролистывая фолиант Бардас тут же спрыгнул с места и подскочил к Лорану, вырывая у него из рук древние тексты. «Сколько раз просил не прикасаться к моим книгам!» — недовольно воскликнул библиотекарь. «Это моя библиотека. Значит, и книги мои». «Да, только без меня ты их прочитать не можешь», — напомнил Бардас и постучал пальцем по виску. «Сообщи мне, когда выучишь мертвый язык. Я перееду отсюда», — проворчал библиотекарь и на ощупь вернулся к столу. Опустившись на колени, он стал шарить по полу, разыскивая очки. Вид у него был потрепанный. Сколько Лоран себя помнил, Бардес всегда был в библиотеке. Работал, ел, спал, одним словом, жил. Этот сознательный отказ от большого мира сделал из него настоящую уходячую энциклопедию. Но стоил этот подвиг немало. Худощавый, бледный, не расстающийся с очками Бардес был нелюдим и капризен. Он вообще бы не выходил из библиотеки, если бы того не требовал король или совет. Настолько утонувший в мире текстов и свитков, Бардес даже забывал о внешнем виде, отрастил такую длинную шевелюру, что его собранные в хвост волосы были длиннее, чем у Алиры. «Ну?» — грозно бросил библиотекарь, поправляя на носу найденный оптический прибор. «Что нужно найти?» Бардес упер руки в боки, как торговец на ярмарке. Вид разъяренного библиотекаря немного позабавил, что помогло на время забыть об угрозах Самейля. «Вообще-то ты уже достаточно мне помог». Лоран качнул головой. я здесь не за этим, поэтому бери свои вещи и следуй за мной». «Как помог? Куда мы пойдём? Я ведь не всерьёз никуда я отсюда не перееду». Бардес попятился к полке и вцепился в стеллаж. «Ничего не понимаю». «Поймёшь», — отрезал Лоран и бесцеремонно схватил Бардеса за шиворот, утягиваясь за собой из негласной библиотеки. Не хотелось поступать так со старым другом. Но Лоран знал, чем больше он даст Бардесу ответов, тем больше тот задаст новых вопросов. При таком раскладе беседа могла затянуться до рассвета. Оттого не было смысла в пустой болтовне. Утолить любопытство библиотекаря можно было и по пути к подземелью. «Я нашел старуху». В полголоса сообщил Лоран. «Что, правда? Так я был прав?» «Да». Разведчики обнаружили на северной оконечности берега дряхлую землянку. За все время, что они были на Одичалом, ни разу туда никто не входил, ни разу не выходил. Когда я прибыл на остров, мы сразу отправились к той хибаре и вошли без приглашения. — А там? — старуха. — Ну, а энергия? — Бардес нетерпеливо замахал руками. — В воздухе? — Поверь, энергию в воздухе можно было нарезать мечом. — А ты убедился, что старушка — ведьма? Лоран закатил глаза и глянул на Бардеса, как на идиота, которым тот иногда и казался. Своей ребяческой наивностью библиотекарь портил образ чопорного книжного червя, отчего казался самым обычным парнишкой. видя в глазах друга искренность, Лоран сжалился. «Конечно, мы её проверили», — выдал он. «Не зря таскали с собой чтеца. Но без твоей помощи невозможно понять, какая из старушки ведьма». Бардес радостно забормотал себе что-то под нос. Глаза его загорелись ярче пламени, даже воздух вокруг юноши сгустился. Лоран уже было понадеялся, что библиотекарь до самого подземелья будет молчать, но вдруг Бардас снова задал вопрос. «Как далеко на севере была землянка?» В глазах его светился интерес, как у маленького ребёнка. Лоран искренне улыбнулся, хотя вышло не очень. Сам он уже давно разучился радоваться мелочам. Настолько, что с краю острова можно было разглядеть остров Айскрохела. «Котлы и метёлки!» Присвистнул Бардас и снова забормотал уходя глубоко в свои мысли. До подземелья они шли в тишине. Светлый камень сменился мрачной грубой породой, грузно нависающей над головами. Со стен сочилась влага, капая на пол в стоячие лужи. Холод неосторожно царапал кожу. За пределами дворца бал правила одетая в золото осень, а в подземелье царила зимняя стужа. Лоран ускорил шаг, разгоняя кровь, но даже это не помогало согреться. Пальцы рук задубели, дыхание рвалось тучными облачками. Однако безжалостная сырая прохлада отрезвила и прогнала остатки усталости, что не могло не порадовать, придавая уверенности, что теперь в голове хватит ясности, чтобы разобраться в загадках колдуньи. «Здесь да неприличие мерзко!» — пожаловался Бардес, вцепившись в подол длинной мантии и задрав его повыше, надеясь не запачкать в лужах под ногами. Голос библиотекаря утонул в подземной глуши и следом за этим в тишине что-то всхрапнуло. Волоски на руках поднялись. Повеяло чем-то недобрым. Подобное Лоран уже ощущал сегодня в замке. «Молчи», — вполголоса приказал он, надеясь в тишине снова уловить посторонние звуки, чтобы окончательно разобраться, были они в действительности или эта голова пошла кругом от усталости. «Зачем?» — невозмутимо ответил Бардос еще громче. Я, знаешь ли, речью стараюсь отвлечься от скверных пейзажей. Тебя, кстати, тоже советую». Трескотня библиотекаря заглушала все посторонние шорохи, оставляя унылый звук редких капель, падающих с потолка. В подземелье вновь стало пусто и тихо. «Спасибо за совет». «Прислушаешься?» «Нет». Под ногами коварно скользила грязь, перебегая с камня на камень. Лоран шел по капризной почве со всей осторожностью, но сколько бы ни смотрел перед собой по-прежнему видел отнюдь ни подземелье. Неужели отец лишит себя долгожданной встречи с колдуньей? Если так, то где же Самейль? Вряд ли он упустит момент. Но в темноте Лоран не услышал ни топота стражи ни отцовского баса, ни братского смеха. «Ой — Ой! Вскрик Бардаса пронзил тишину подземелья. Поскользнувшись на оскользкой дороге, долговязый библиотекарь опасно накренился, как подпиленное дерево, заваливаясь на бок. В этот раз Лоран оказался проворнее бесов-пересмешников. Он метнулся к другу и успел сгрести того воротник мантии в последнее мгновение, вновь ставя на ноги. «Бардес, неужели в твоем понимании тихо, это непозволительно громко? Твой вопрос поставлен неверно в условиях сложившейся ситуации», сбивчивым голосом проговорил библиотекарь, брезгливо оттянув воротник. «Я не ушибся, спасибо», — поблагодарил он, но по глазам стало понятно. Его страшил не столько удар о камень при падении, сколько угроза испачкаться в грязных лужах. «Лоран!» Знакомый голос эхом проскакал по сводчатому коридору, ударяя будто обухом по голове. Бардас подпрыгнул от неожиданности и опять чуть было не завалился набок, благо его не пришлось ловить второй раз. Наконец, черный силуэт короля выступил на свет. За ним потянулись тени стражи и прихвостней. «Моргат, Самойль, член Совета и даже палач Джодак!» какого беса отец притащил его в подземелье. «Ваше Величество!» — громко воскликнул Бардас и так низко поклонился, что с его носа соскользнули очки и плюхнулись в склизкую грязь. С презрением осмотрев долговязого Бардаса, Кастр скривился. «Зачем приволок библиотекаря?» — недовольно пророкотал он «Зачем нам в сопровождении палач?» — парировал Лоран, взглянув в сторону массивного Джодака, стоящего позади остальных. Лоран нутром почувствовал неладное — Подозрение закралось в душу и начало царапать когтями. За время, что ушло на путь до библиотеки и в подземелье, не успела бы догореть и лучина. Но она с лихвой бы истлела, пока в замок пожаловали со двора советник и джодок. Как же вышло, что вся королевская рать собралась в подземелье так скоро? «Не забывайся!» — прорычал Кастер, порывисто шагнув вперед. В тени подземелья лицо отца казалось искривленной гримасой, восковой маской, совсем не похожей на человека. Но куда больше всколыхнул подозрение в душе не вид глубоких морщин на лице короля и не обжигающий блеск короны, а запах. Гарь. Пепельный смрад ударил в нос. Лоран нахмурился и втянул воздух. Грубые ноты горелого дерева и тлеющих углей он узнал безошибочно, привыкший к походным кострам. Но запах горелой плоти и жённого волоса пробудили в нём давний ужас. Откуда могло просочиться зловоние, когда оно успело впитаться в мантию короля? Взгляд вспыхнул раскаленным железом. Меж бровей пролегла морщинка. Лоран сжал кулаки. Не успел он раскрыть рот, как Кастр шагнул назад и торопливо вскинул ладонь. «Время уже позднее. Не будем медлить. Впереди долгая ночь». кастер развернулся на каблуках и поспешил по проходу к темницам. Его свита вереницей потянулась следом за ним, напоминая процессию. Лоран проводил глазами отца и брата, наставника и советника. На палаче задержал взгляд. Склонив голову на бок, он сузил глаза. У палача на плече покоился натертый, заточенный до блеска топор. Таким чистым в руках Джодока он никогда не был. Лоран догадливо опустил взгляд на сапоги мужчины и даже в темноте различил на мысках свежие капли крови. Лоран усмехнулся и покачал головой. Выходит, у отца и брата объявились новые тайны? Вот только сберечь их не получилось. Как бы надежно секрет ни был сокрыт в глубине подземелий, Смерть в узде вечно удержать не получится. «Нам точно нужно идти?» — неуверенно спросил Бардас. «Точно». Темница была просторная, но потолок нависал низко. С него капала влага в широкую, будто зеркало, лужу. Королевский размах подземной комнаты позволил всей свете Кастро войти внутрь и взять в полукруг фигуру на тюфике. С головой облачённая в поношенную хламиду, тощая старуха бездвижно сидела в углу. Из складок одежды были видны только худые серые руки. Ведьма опустила их на колени, уложив одну на другую. Она спокойно ждала, изучая короля с не меньшим, чем у него, интересом. Кастер долго молчал. Трудно было понять, о чём он думал. Наконец, Моргат шагнул к ведьме навстречу. — Как ваше имя? — проскрежетал он Не уж-то бесы-пересмешники привели мрачного жнеца по мою душу! — старуха потянулась на голос. Стоило ей шевельнуться, как первый ряд любопытных отпрянул. Лоран почувствовал, как за спиной испуганно подпрыгнул Бардас. «Моё присутствие действительно обязательно?» — неуверенно пискнул он. «Да, досадно». «Как ваше имя?» Тем временем моргот настойчивее повторил свой вопрос. «Здесь снуёт зло», — ворох чёрной ткани шевельнулся. «Я хочу видеть твоё лицо». Нетерпеливо перебил кастер, оттолкнув наставника в сторону. Ткань балахона задрожала, будто ведьму прошиб озноб. Понадобилось мгновение, чтобы понять, старуха смеется. Немногие могли позволить себе подобное при кастере, тем более в подземелье. Лоран усмехнулся, глядя на недоумение у отца на лице. — Так раскрой глаза, король! В словах ведьмы слышалась насмешка. Ее голос прозвучал буднично и непринужденно, будто она сама вела допрос самаэль вскипел Кастер. «Сними с ее головы балахон!» Самоэль поднял на отца взгляд полный удивления. Глаза парня наполнились страхом, чего никак не ожидал увидеть Лоран. Брат явно не желал приближаться к ведьме. «Не стесняйся, мальчик!» — голос старухи прозвучал хрипло. «Подойди!» Но Самоэль не сдвинулся с места, остерегаясь то ли ведьмы, то ли проклятий, уготованных всякому, кто к ней подойдет. Замешательство надолго повисло в воздухе, и Сэму не оставалось ничего иного, кроме как подчиниться воле отца. Он сделал шаг навстречу колдунье, но она подняла руку. — Ты ведь был там, у землянки! — Лоран удивился не меньше, чем брат. — И в море мы плыли на одном корабле! — продолжила ведьма. Она сидела неподвижно, но стоило ей повернуть голову, Лоран почувствовал взгляд на себе. Все собравшиеся повернулись к нему. «Интересно». Проигнорировав предостерегающий шепот Бардаса, Лоран шагнул к ведьме. «Ну же!» — поторопила она. Лоран недоверчиво сузил глаза. За время, проведенное на ее земле и в плавании, он не позволял никому, кроме чтеца, прикасаться к колдунье. Старуху не вели под руки, не тащили на палубу корабля, опасаясь все тех же проклятий. Она гордо преодолела весь путь сама. Горько признаваться себе, но Лоран и сам страшился очередного проклятия по свою душу. Однако, если бы ведьма и хотела наслать на его голову беды, она бы уже давно это сделала. Присев перед старухой, Лоран аккуратно подцепил края балахона на ее голове и потянул назад. Плотная драпировка сползла с головы старой ведьмы, открывая бледное, с обвисшей кожей лицо. Глаза ведьмы напоминали белесые шары, узкие серые губы изогнулись в нечеловеческой усмешке. Лоран отпустил сохшуюся ткань вуали и убрал руки, но старуха стремительно перехватила его правую кисть. Не ожидая от ведьмы подобной прыти, он вздрогнул. Стража моментально среагировала и шагнула вперёд, но Лоран свободной рукой махнул им, приказывая остановиться. «Какой красивый перстень!» — прошептала старуха, покручивая на пальце фамильную драгоценность. «Власть и могущество!» Полуслепые глаза изучали россыпь рубинов на печатке. Лоран молча ждал, затаив дыхание. Свита отца молчала. Сам Кастер опешил, глядя на старуху, с удивлением и ужасом. Крошечная ведьма выглядела такой хрупкой и ссохшейся, что казалось одно дуновение ветра, и она рассыплется в прах. Но то, с какой мощью она сжимала запястье ларана побелевшее от давления, говорила о надёжно сокрытой силе. «Нет». Старуха недовольно качнула головой. Она скривилась и брезгливо оттолкнула его руку. Лоран поднялся на ноги и опустил взгляд на фамильную драгоценность. Что такое увидела ведьма в отражении рубинов? «Мое имя Удула», — произнесла, наконец, пленница. «Если хотите получить ответы, начните уже задавать вопросы». Моргот осклабился и сложил руки. «Кем была твоя мать, Удула?» — вкратчиво проговорил он. «Чудесной женщиной». «Она была ведьмой?» — не выдержал Кастер. «Ясное дело, была, конечно». Но хорошо ли она владела магией? А хорошо ли ты правишь королевством?» Кастер осёкся и зашипел, как раскалённое железо под струёй воды. Он угрожающе двинулся на старуху, но Лоран реагировал раньше. Шагнув вперёд, он притормозил отца, пока тот не придушил ведьму раньше времени. «Не так быстро. Я её нашёл и не позволю своим поискам так просто сломаться под твоими руками. Она первая за многие годы, поэтому хорошенько подумай, прежде чем что-то делать». «Не стой у меня на пути, щенок!» Лоран понизил голос до грубого шепота. «А ты уверен, что не свалишься в пропасть, если я отойду?» Кастер поджал губы. Может, он был безумен, но дураком он не слыл. испусти спусти удуло дух, кто поможет тогда? Отец отступил, но вздувшиеся у него на висках вены говорили о гневе и ярости, распирающих голову под короной. Лоран был убежден, если отец сжился собственной вечной озлобленностью, то уж характер ведьмы терпеть ему было по силам. «Ладно», — процедил отец, — «сам разбирайся со старухой». Лоран вернулся на место и вовремя поймал бардоса за рукав, пока тут не убежал. «Ты взял камни?» «Это не камни!» — обиженно воскликнул библиотекарь, подтянув на очки «Неважно, идем!» «Я не...» — запротестовал Бардас, но Лоран уже вытянул его на свет и подвел кудуле ведьма подняла глаза на библиотека иощерила рот в безобразной улыбке она как птица склонила голову набок и резко опустила ее вперев взгляд в рукав бардоса элементы воскликнула удула и нетерпеливо хлопнула бледными ладонями я их сто лет не видала Бардос не выдержал порывисто развернувшись на месте он бросился в сторону и налетел на ларана ухватившего его за воротник можно мне уйти конечно нет Отрезал тот и подтолкнул друга к ведьме. «Не бойся». Бардас забормотал себе что-то под нос, наверняка проклятие, но ларана они мало пугали. «Я тебя ненавижу», — прошептал библиотекарь. «Знаю», — спокойно ответил Лоран. Дрожащей рукой Бардас оттянул рукав в своей мантии. Несколько раз запутался в складках и, наконец, выудил крошечный бархатный кисет на завязках. Развязав бечевку под бдительным взором собравшихся, он высыпал на ладонь четыре предмета. «Гладкий серый камень, лёгкий чёрный уголёк, шероховатую деревяшку и прозрачный кристалл». «Вода, огонь, земля и воздух!» — проговорила Удула, не скрывая своей осведомлённости. «В вашу руку!» — запинаясь, проговорил Бардес. Удула подчинилась, протягивая библиотекарю ладонь. Бардес аккуратно переложил четыре предмета в ладонь старухи, а после снова взял бархатный кисет вытягивая из прорези бечёвку. Освободив полностью нить, он обмотал ее вокруг кисти ведьмы три раза и попросил Удулу сжать ладонь. Старушка подчинилась, пряча элементы в руке. Тогда Бардас трусовато коснулся пальцем сжатого кулака и начал нашептывать себе что-то под нос. До Лорана доходили обрывки слов, но даже услышан речь целиком все равно вряд ли бы разобрал смысл. Бардас читал на мертвом языке, которому его обучил предшественник. Он и передал ученику элементы от того должность служителя негласной библиотеки и считалась такой важной. Нужно было хранить знания мертвецов. Бардос закончил. Поджав губы, он отпустил руку колдунии и недоверчиво глянул в ее лицо. «Молодец!» — похвально смехнулась Удула. «Элементы. Пожалуйста». Удула кивнула и переложила четыре предмета в руку библиотекаря. Взяв элементы, Бардос поднес их ближе к лицу и заговорил с ними, а после высыпал вниз. Гладкий камень, пролетев над рукой старой ведьмы, отскочил от ладони, уголёк повалился к ногам, кристалл сорвался с высоты и упал, но шероховатая щепка замерла в воздухе. Повернувшись вокруг своей оси несколько раз, она осталась свободно парить над ладонью колдуньи. Кивнув своим мыслям, Бардес повернулся к королю. «Земля, милорд», — заключил он, — «она маг земли». В темнице воцарилась тишина. Только Удула довольно хихикала, глядя на щепу у себя над ладонью. Лоран прищурил глаза. Ведьма любовалась магией так, будто впервые с ней столкнулась. А что, если она не практиковала колдовство уже многие годы? Лоран готов был взмолиться всем возможным духом-защитником, чтобы оказаться неправым. Ему нужна была ее сила. Потеряв терпение, Кастер шагнул к старой ведьме. «Тебе сто шесть лет?» — горкнул он. «Что такое сто шесть лет? Не знаю, величество, я не считала года. Но я помню твоего отца», — ответила Удула, заворожённо глядя на деревяшку, которую старательно пытался забрать из её рук Бардас. «И отца его отца». «Ты родилась на одичалом берегу?» — продолжил Кастер. «Чудное место, величество, чудное! Тот, кто тебя воспитывал, был тебе отцом или матерью?» «Любой воспитатель в каком-то смысле отец, любая женщина, взращивающая ребёнка, мать, неважно, по крови или нет. Тебя воспитывала твоя кровная мать? Все мы дети земли величества, кровь — это всего лишь жидкость». Король гневно скривился, на лице его углубились морщины. Наивно со стороны Кастера было полагать, будто ведьма даст прямой ответ — Лоран предусмотрительно умолчала о склонности Удулы говорить загадками. Король повернулся к наставнику, магу разума, и кивнул. моргот Тот повиновался, почтительно склонив голову. Подойдя к Удуле, он бесцеремонно взял ее ладонь в свою. Старуха в испуге брякнула что-то нечленораздельное и попыталась вырвать руку, и к ней угрожающе подступила стража, поигрывая в свете факелов секирами. Ведьма сдалась, но во взгляде ее не осталось былой насмешливости. Сейчас в них полыхал лишь огонь злобы вперемешку со страхом. «Бес возьми!» Лоран закатил глаза и повернулся к отцу. Бесчеловечно было грозить грубой силой старухе и совсем глупо демонстрировать свое превосходство ведьме. Перевес в обоих случаях не в пользу короны. «Остановись, пока не поздно. Так она нам не поможет». «Молчать!» Отмахнувшись от него, Кастр шагнул к удуле «Тебе сто шесть лет?» «Быть может!» «Ты заклинаешь стихию земли?» «Да!» «Давно ли ты колдовала в последний раз?» «Да!» «Ложь!» — тихо вмешался Моргат, не выпускающий из пальцев руку ведьмы. Наставник недобро ощетинился, растягивая серые губы в неприятной улыбке. Удула задрожала и снова попыталась вырвать руку из ладони мужчины. «Как долго продлится это безумие!» Лоран шагнул было к отцу, но почувствовал стальную хватку на плече. Бардес вцепился в руку, как пёс в кусок мяса. «Подожди», — прошептал он. «Когда же ты колдовала в последний раз, Удула?» — продолжил Кастер. В его голосе всё отчётливее слышалась жестокость. «Две луны назад», — созналась ведьма. Теперь Лоран понял, почему колдунья была такой слабой, когда отряд вошёл в её дом. После использования силы ведьма ослабла и больше не могла манипулировать землёй, чтобы ещё пуще запутать стражу. Будь Удула в лучшей своей форме, отряд Лорана вряд ли бы вообще обнаружил землянку. «Твоя мать была ведьмой, Удула?» Тем временем Кастер всё шире расправлял плечи и растягивал губы в улыбке. «Да, была. Она была казнена за свою магию?» «Я не...» Старуха запнулась и качнула головой. Она пыталась солгать, но что её ложь против проницательности мага-разума? «Да», — призналась Удула. «Она была сожжена, верно? Ты не этот вопрос хотел задать, величество!» — прошелестела Удула. «Я жду ответа, ведьма», — не унимался Кастер. «Да, её прибрало пламя. Твою мать звали от хана Ведьма замолчала, но короля это не смутило. Моргат поднял на Кастера горящий взгляд. Желтые зубы наставника показались в кривой улыбке. Он отпустил руку старушки и тенью скользнул к королю, вставая подле него. Кастер выпятил грудь. В отдалении тихо зашептались «Самый или советник», о которых Лоран успел позабыть. С потолка продолжала сочиться влага. Лоран был горд и доволен проделанной работой. Мысль искать мага принадлежала ему. Старуху нашел его отряд. Он доставил ведьму ко двору. Но в душе заскользило сомнение, как червь в гнилом яблоке, проедающий себе путь. Одно дело надеяться отыскать, совсем другое найти. Хорошо гадать, как именно поступить потом. Гораздо сложнее знать, как именно использовать найденное сейчас. Как король намеревался принудить ведьму помочь. «Что же, Удула, это честь для тебя!» Голос Кастера громом разнесся по темнице. Я приказываю тебе снять проклятие твоей матери с моего королевства. Ты знаешь, что отменит проклятие. Если так дорожишь замком, вели казнить сыновей и сам полезай под секиру. Тогда проклятие падет. Осторожнее со словами, ведьма, — пригрозил король. Я велю казнить тебя и буду искать твоих детей и их чат пока не отыщу. Где бы они ни были, как бы надежно ни были сокрыты и наказание за грехи твоей матерью понесут твои дети!» Удула разразилась беззвучным смехом. «По-твоему, величество, я настолько наивна? Я не понесла наследников, чтобы такому, как ты, не перепала их сила. Ищи призраков сколько угодно. Проклятие найдет тебя раньше!» «Джодок!» — нетерпеливо вскричал Кастер. Непреклонность колдуньи вызвала бешенство короля. Лоран больше не мог стоять в стороне. Двинувшись к отцу, он оставил очередную порцию предостережений Бардоса без внимания. «Чего ты добьешься, казни удулы процедил он, пытливо изогнув бровь. «Подобных ей больше нет. Помрет она, и наша участь будет не лучше. Сам рассуди». Глаза короля забегали. Он явно не знал, как поступить. «Велим перевести ее в темницу из латунного сплава, где она не сможет колдовать». — вкратчиво проговорил Лоран. — А сами продолжим поиск других магов. Просидев в камере без окон двери, она сама вызовется помочь нам. — У нас нет столько времени. Пока она будет отлеживать бока, мое королевство продолжит рассыпаться. После смерти Удола оно будет рушиться вдвое быстрее. Рубить с горяча может каждый. Но лучше лишний раз подумать, когда заносишь секиру. Ведьма еще может передумать. Взгляд отсазывало Клод Уманом, совсем как на последнем совете наследников Фенриерскефтена. Король задумался. «Ваше Величество!» Громкий оклик разнесся по всей темнице. Все присутствующие обернулись на звук нового голоса. Советник и стражи расступились открывая для пришедших путь к королю. В мрачную темницу вошли двое теневых стражей. Их латы сверкали в свете факелов, плащи развивались за спиной. Мужчины приблизились к королю и оба поклонились. Выпрямившись, усатый громогласно доложил. «Ваше Величество, во дворец доставлена семерка на проверку!» Новость вызвала шквал обсуждений. Пришедший усатый стражник остался возле кастера, ивившийся с ним Биван поспешил к Лорану и коротко кивнул. «Выяснил что-нибудь?» Тихо поинтересовался теневой страж. «Много чего, одно хуже другого». Лоран сверкнул глазами, поглядывая на палача джодака, как бы тот не принял неверный взмах руки короля за команду казни. Кастер задумчиво разглядывал пол темницы, собравшиеся в ожидании молчали. Даже Удула прекратила болтать ногами. Ведьма и правитель сошлись в опасной игре. Король не желал отступать и готов был идти до конца. Колдунья ни за что не присягнула бы на верность короне. У Лорана разболелась голова от мыслей, что сломается раньше. Гордость Удулы или трон отца. «Ведьма!» — торжественно и резко произнёс Кастер, обернувшись к пленнице. Все собравшиеся вздрогнули и заинтригованно зашептались. «Ликуй, несчастная, ибо ты открыла новую веху в истреблении!» «Что за бесовщина?» — прошептал Биван. «Твою же!» Лоран порывисто шагнул вперёд, но вдруг грубо перехватил за рукав и дёрнул назад. «Подожди, пока не лезь!» — благоразумно вставил Биван. «Какого беса он встал на пути?» Лоран одернул помятый рукав и недобро глянул на Рафтмура. «Никогда больше не смей. Не смел бы, ты уже давно, дохлый в канаве, лежал бы». Лоран раскрыл было рот, но Рафтмур пихнул в бок и мотнул подбородком на короля. «Каждый день на заходе солнца», — Кастер понизил голос. «Я буду отдавать распоряжение сжигать на площади двора мага или ведьму». Мне нет нужды беречь их жизни, покуда они не способны повлиять на коварное колдовство твоей матери. Дорогая Удула, ты будешь слышать вопли и мольбы несчастных, но в твоих силах будет это прекратить, если согласишься помочь. Если палачу не встретиться ведьма, тогда я сожгу любого простолюдина». «Безумец!» — закричала Удула. От ее былой веселости ничего не осталось. Ты не посмеешь, бес? Еще как посмею. Я король, и ты подчинишься мне. Если проклятие твоей матери может уничтожить только магия крови, мне нет смысла сохранять жизни прочих детей Нижнего мира. Лучше казни меня сразу, безумец, я не стану помогать. О нет, я дарую тебе жизнь, дорогая Удула. Из-за тебя головы будут складывать иные. «Не ты, так твое племя понесет расплату за ошибку от ханы. Уже завтра на закате солнца разгорится кострище, и первый тобою оставленный сгорит в огне». Кастер обернулся к страже. «Переведите старуху в латунную клетку, чтобы у нашей гости не появилось соблазна наколдовать землетрясение». Стража ринулась исполнять приказ под одобрительный возгласы советника Исамаэля. Вся королевская рать воодушевлённо загомонила, лишь Бардос невнятно шептал себе что-то под нос. Биван грязно выругался. Лорана словно окатили ледяной водой. Он ясно увидел, как в труху обратился фундамент королевства под натиском новых смертей и гнева простого народа. Не такой участи он желал Гринфорду. Оттолкнув со своего пути усатого теневого стража, Лоран ринулся к отцу. «Ты в конец выжил из ума!» «Я лишь правлю как должное истинному королю, мальчишка». «Какая может быть истина в казни невинных?» «Они не невинны. Это дети Нижнего Мира, ведомые самими бесами». «Что за бред? Люди не выбирали, родиться им магами или нет. Да и никто из колдовского ковина вот уже несколько десятилетий не наносил нам никакого вреда. Ты собираешься казнить ни в чем не повинных людей на закате каждого дня? Начнется мятеж». «Ставишь детей Нижнего Мира превыше благо королевства, Лоран?» — вклинился Самойль, подстегивая его гнев ядовитым высказыванием. Кровь в жилах вскипела, норовя свести с ума. Лоран еще никогда не был так зол. На короля, на Самойля, на на себя самого. Эта злость грозила лишить рассудка. Всегда хладнокровный, уравновешенный, прозорливый хитрец лишился самообладания, обращаясь в пылающего беса. Трудно было убедить кого-то взять себя в руки, но, как выяснилось, убедить в этом себя оказалось еще сложнее. «Ты, как всегда, пришел к неверному выводу, Сэм». Лоран до боли в костяшках сжал кулаки, но Биван успел встать между ним и братом до того, как произошла глупость. Кулаки чесались, Лорану хотелось выплеснуть гнев, но пустая драка не привела бы ни к чему хорошему. Мысли и планы зашевелились в голове. Если отцу с братом было угодно пойти путем неоправданной жестокости, Лоран готов был ответить им. У него был более достойный менее кровопролитный план. Не было еще ситуации, из которой он не находил выход. «Милорд!» Моргат тенью скользнул к королю. «Народ ждет!» — напомнил наставник про семерых задержанных. Пара слов мага разума, и король прозрел, уверовав в благость намерений моргота Удулу увели в литую клеть. Сырая темница опустела и потонула в тишине. С потолка шумно капала влага. Лужа на полу заметно увеличилась в размерах за время допроса, замешивая под ногами густую кашу. Лоран, немного успокоившись, опустил руки на ремни ножен, медленно вдыхая сырой воздух темницы. Гнев все еще клокотал в груди, делая дыхание прерывистым. «Тебе нужно остыть». Лоран искосо посмотрел на Бивана. Ему не нужны были советы, но ответы — да. И с этим теневой страж мог подсобить. «Смени шумные доспехи на обычные одежды и обыщи подземелья». Спокойно проговорил Лоран и выпрямился, откинув с олба пряди волос. «Зачем?» — нахмурился Биван. Перед глазами снова возникла наточенная секира на плече джодака и свежие пятна крови на его сапогах. Советник с палачом оказались в подземелье раньше, что было просто невозможно, если только они не пришли в замок многим ранее. Хотелось знать, что заставило их так торопиться. «От нас что-то скрывают. Я намерен выяснить, что». Биван поджал губы и качнул головой. Его взгляде явно читался протест, но Лоран не думал отказываться от задуманного. Если потребуется, он готов был отдать конкретный приказ теневому стражу по праву наследного принца, а не как друг лучшему другу. «Из-за твоих безумных идей я не спал трое суток». Биван ткнул пальцем Лорану в грудь. «Если так будет продолжаться, я больше никогда не встану у тебя на пути, и ты точно закончишь в какой-нибудь канаве с кинжалом в сердце». «Маловероятно». Я слышал, некоторые вообще сомневаются, что у меня есть сердце. «Да, но с кинжалом в груди всё равно долго не проживёшь». Биван развернулся на каблуках. В темнице стало тихо. Разбив лужу шагом, Лоран покинул камеру и вышел к северным коридорам, куда сводили весь сброд с малого острова. За спиной раздались торопливые шаги Бардаса. «Могу я вернуться в библиотеку?» Он поравнялся с Лораном и поднял на него щенячий взгляд, увеличенный линзами очков. В любой другой день Лоран бы непременно отпустил шутку по поводу трусоватости бардоса но сейчас он был страшно зол и зверски устал. «Да, Бардес, спасибо», — бесцветно ответил Лоран, и устало кивнул другу. Библиотекарь молча отвесил полагающийся поклон и поспешил прочь из подземелья, бормоча проклятия себе под нос. Ворчать Бардес сумел хлеще торговца с местного рынка. Коридор опустел, оставляя Лорана наедине с догорающими факелами. Пустота и беззвучие окутали пледом. Но внутри снова появилось чувство опасности, заставляющее подняться волоски на руках. Лоран был более чем уверен. Тени замка ожили и зажили своей жизнью.